Ведь право же Н это черещюр. Ты согласна, что священник вовсе не должен жертвовать здоровьем во имя обязанностей, которые мог бы прекрасно нести другой? И ветлань всего в каких-то 17 миль от Аперкросса, так что случись ни палатки, и будь кто-то вдруг чем недоволен, он сразу узнает, ведь правда же Н. Н. не раз улыбнулось про себя в продолжение своей речи.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 Ибо на встречу им шли Луиза и капитан Уэнтворт. Они тоже решили погулять, пока не готов завтрак. Но Луизе тотчас вспохватилось, что хотела что-то купить в ддешней лавке, и потянула всех за собою. Все послушно за ней последовали. Когда они подошли к лестнице, ведущей от берега вверх, господин в ту именно секунду, собравшийся по ней спускаться, учтиво посторонился, уступая им дорогу. Они поднялись и прошли мимо него, и когда они проходили, лицо Н привлекло его внимание, и он взглянул на неё с восторгом, который ей не мог не польстить. Она на редкость хорошо выглядела. От свежего ветра на щеках её играл нежный румянец, глаза блестели, и это придавало былой прелесть правильным милым чертам. Не вызывало сомнений, что незнакомый джентльмен, а он по-всему был джентльменом.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 Теперь оказалось, что он остановился с ними в одной гостинице. И за время второй встречи, как ни была она мимолётна, по виду его Н укрепилась в предположении, что собственный её вид находило очаровательным, а по приёмам его, когда он извинялся, она заключила, что он принадлежит к самому высшему обществу. Он казался лет 30, и хоть не красив, был приятен собою. И Н захотелось узнать, кто же он такой. Они почти покончили с завтраком, когда скрип рессор, чуть не первый, который услышали о ней с прибытия своего в лайм, заставил почти всех подойти к окну. Оказалось, это бричка, запряженная парой, но она всего лишь была подана от конюшни к крыльцу, кто-то собирался ехать. На козлах сидел слуга в трауре. При слове «бричка» Чарльз Мазгровов подскочил к окну, дабы сопоставить достоинства ее с...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 собрался, а там уж в Бат, а там и в Лондон. Элиот. Кой-кто успел переглянуться, и кой-кто повторил это имя, пока служитель ещё не окончил своё, впрочем, весьма торопливое объяснение. "Господи", вскричала Мэри. "Да это же наш кузен! Это же наш мистер Элиот". "Ну ей-богу, Чарльз, Эн, ну неужели вы не понимаете? И в трауре всё всё сходится, удивительно. В той же гостинице, что и мы,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 Оймо под силу выслушать, ибо он слишком разволновался от воспоминаний и спешил переменить тему разговора. Вместе с Харвилл недалеко от дома решила, что муж её довольно уже ходил, и советовала им так завершить прогулку, пусть проводят их до дверей, вернутся в гостиницу и уж без них отправится в обратный путь. Она была права по всем расчётам, но когда они приблизились к кобу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 Легко вообразить смятение, охватившее всех, кто стоял вокруг. Капитан Уэнтворд поднял ее и опустился на колени, держа ее на руках и глядя на нее в молчании, почти такой же бледной, как сама она. «Она умерла! Умерла!» — голосила Мэри, вцепившись в своего мужа, который и без того был не в силах шелохнуться. А в следующую секунду Генриетта, услыша этот крик, тоже потеряла сознание и рухнула бы на ступени, если бы капитан Бенвик и Энн не подхватили ее. Поможет мне кто-нибудь, были первые слова, вырвавшиеся у капитана Уэнтворта. Он говорил с таким отчаянием, будто силы вовсе его оставили. "Вступайте же к нему, к нему", взмолилась Энн. "Ради бога, вступайте к нему. Я одна её удержу. Оставьте меня, вступайте к нему". Разотрет ей руки, виски. "Вот соли, возьмите, возьмите". Капитан Бенвик подчинился. Чарльз сумел отцепиться от жены и оба подбежали к капитану Уэнтворту. Они подняли и надёжно уложили Луизу, сделали всё, как сказала Н, но напрасно. И капитан Уэнтворт с горечью воскликнул: "Господи! Что будет с её отцом и матерью?" Лекарь сказала Н. Это слово сразу его ободрило, и, проговорив: "Да-да, скорее, лекарь", он бросился прочь, но Н остановила его. "Капитан Бенвик, может быть, лучше капитан Бенвик. Он ведь знает, где найти лекаря". Все, кто способен был рассуждать, поняли преимущество её предложения и тотчас всё делал истотчик капитан Бенвик, оставив бедную Луизу на попечение брата со всех ног помчался к городу. Что касается доставшихся, трудно сказать, кто из троих, сохранявших рассудок, был сейчас несчастней. Капитан Лиуэнтворт, Энн или Чарльз, который, будучи нежным братом, горько рыдал над Луизой, Я отрывал от неё глаза только чтобы посмотреть на другую сестру тоже без чувств, да на свою жену, испускавшую истошные вопли и требовавшую помощи, которой не мог он ей оказать. Н, напрягая все силы души, чтобы помочь Генрете, старалась утешить и остальных, утехамирить Мэри, успокоить Чарльза, ободрить капитана Уэнтворта. Оба казались ждали её распоряжений. Н, Н восклицал Чарльз: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 чтобы в случае чего пособить и уж во всяком случае поглазеть на мёртвую молодую леди. Да нет, даже на двух мёртвых молодых леди, потому что дело на поверку обернулось ещё занимательней. На взгляд этих добрых людей Генриэта была обречена, ибо, хоть и очнулась, она казалась совершенно беспомощной. Энн её поддерживала, Чарльз волок жену, и таким образом началось их унылое шествие той же самой стезёй, по какой брели они так недавно и с таким лёгким сердцем.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 Они обрели дар речи, можно было посоветоваться. Луизу, как не совестно было друзьям её причинять Харвиллам такие неудобства, следовало оставить на месте. Вести её домой вне всяких сомнений было нельзя. Харвилы никаких извинений и благодарностей и слушать не желали. Они заранее всё предусмотрели: капитан Бенвик уступит им свою комнату, перебравшись куда-нибудь на ночлег, и всё очень просто уладится.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 Всё это говорилось с самым неотразимым чистосердечием и простодушием. Решение оставалось за Чарльзом, Генриеттой и капитаном Уэнтвортом, но сперва, кроме недоумения и ужаса, они ничего не умели выразить. Аперкросс. Кому-то надо ведь ехать в Аперкросс. Оглушить мистера и миссис Масгроуф страшным известием. А уже так поздно. Они предполагали выехать часом ранее,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 Миссис Мазгров, полагаю, захочет вернуться к детям, но никто не может быть распорядительнее, чем Н, и было бы всего лучше, если бы она осталась. Минуту ещё постояла она за дверью, чтобы унять нахлынувшие на неё чувства. В собеседнике горячо поддержали капитана Уэнтворта, и она вошла в гостиную. Вы останетесь, разумеется. Вы останетесь за ней ухаживать.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 Ещё одно соображение, и всё, казалось, устраивалось. Хотя даже и не мешал бы, пожалуй, заранее подготовить мистера и миссис Мазгров к некоторой задержке. Лошади мистера Мазгрова могли превратить ожидание в долгую пытку. А потому капитан Уэнтворт предложил, а Чарльз согласился ехать на почтовых, а карету мистера Мазгрова оставить здесь до утра, когда вдобавок можно будет послать с ней свежие известия о положении Луизы. Капитан Вентворт поспешил к гостинице всё приготовить к отъезду и ожидать обеих дам. Когда мэрии, однако, сообщили выработанный план, согласие тотчас было нарушено. Она гневно возмущалась и сетовала на несправедливость принятого решения. Как её отослать и оставить с Луизой Н, да кто она Луизе тн? А мэри не будь жена её родного брата. Кому, как не мэри, оставаться здесь вместо Генриетты?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 Но как бы там ни было, они отправились к гостинице. Чарльз вёл свою сестру, а капитан Бенвик сопровождал Энн. Лишь мгновение одно, когда они двинулись в путь, подарило она воспоминанием о незначительных обстоятельствах, которых свидетелями были покидаемые ныне места. Здесь слышала она рассуждения Генри о том, как полезно было бы преподобному Ширли оставить Аперкросс.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 Она, однако, старалась не терять спокойствие и судить справедливо. Нисколько не склонная соревноваться с Эммой в чувствах её к Генри, она ради капитана Уэнтворда ухаживала бы за Луизой даже с особенным рвением. Ну а он, она надеялась, не мог долго подозревать её в том, что она по своей охоте уклонилась от обязанностей дружбы. Тем временем она была уже в карете. Он подсадил их обеих и поместился между ними –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 не подвергли он сомнению прежнюю свою убеждённость в неоспоримых преимуществах твёрдого характера. И не пришло ли ему на ум, что подобно всем прочим качествам и твёрдость должна иметь свои предел и границы. Быть может, наконец мелькнёт ему догадка, что иное раз натура, доступная доводам рассудка, вправе притязать на счастье не чуть не менее, чем самый решительный нрав. Кони бежали быстрый рысьтой, Н подвелистаму как скоро выступили им навстречу знакомые холмы. Из-за быстрой езды, а вдобавок от того, что она боялась, пожалуй, Консаева, путь показался ей вдвое короче вчерашнего. Почти стемнело, однако, когда они приблизились к Аперкроссу. Все трое давно примолкли. Генретта притулилась в уголку, прикрыв шалью лицо, и можно было надеяться, что она наплакавшись, задремала. Миновали последний переезд И тут капитан Энтворд вдруг обратился к Н. Я всё думал, как нам поступить, сказал он. Ей, пожалуй, сперва не нужно показываться. Это её убьёт. Я уж думал, быть может, вам лучше подождать с ней в карете, пока я всё выложу мистеру и миссис Мазгроув. Как вы полагаете, разумно ли это? Она нашла это разумным. Он был доволен и более ничего не прибавил.